Глава 4. Продолжение. Исаак Ньютон. Гений в литровой кружке. К концу 17 века английская финансовая система находилась в плачевном состоянии. Остров наводнили фальшивые и неполновесные монеты, что грозило крахом государственности. Британское правительство во главе с королем Вильгельмом III для спасения страны призвало на пост борца с фальшивомонетчиками Исаака Ньютона. В марте 1696 года выдающегося ученого назначили смотрителем Королевского монетного двора. Ньютон с рвением приступил к исполнению обязанностей, лично участвовал в розыске и преследовании нарушителей, выступал в судах против подозреваемых. Первым же делом были перечеканены все монеты, находившиеся в обороте, испорченные и поддельные таким способом изъяли из обращения. О масштабе труда говорят цифры. За время службы в Монетном дворе Ньютон участвовал более чем в сотни дел подделки монет, и большинство обвиняемых в итоге получили суровый приговор. Из сохранившихся в Национальном архиве в Великобритании писем к секретарю Генри Вернону от 14 декабря 1698 года следует, что ученый обращался с требованием предъявлять фальшивомонетчикам самые тяжелые обвинения. «Если они будут признаны виновными в подделке монеты королевства, я прошу, чтобы им было предъявлено обвинение в государственной измене». Для Ньютона это не были пустые слова. Он неустанно работал над сбором доказательств, разыскивая свидетелей и охотясь за мельчайшими уликами, которые могли пролить свет на преступные схемы. Есть упоминание, что ученый иногда появлялся инкогнито в лондонских тавернах выспрашивая там уж не люто подпольных мастерских. О методичности Ньютона в этой сфере свидетельствует и то, что он лично вел целые стопки тетради, где записывал приметы подозреваемых, марки орудий преступления и даже сетовал на поддельные штемпели. Все это сохранилось в архивах Королевского монетного двора. По воспоминаниям современников, расследования порой длились месяцами, но зато и результат был неизменен. Если ученый вставал на чей-то след, то этот человек оказывался либо в тюрьме, либо на виселице. Примечательно, что сам Ньютон почти не говорил вслух о своей охоте, но из сохранившихся редких фрагментов писем мы узнаем, что считал это делом не столько государственной важности, сколько моральной обязанностью перед всеми добропорядочными людьми. Убежденность, соединившаяся с научной дотошностью, и сделала Ньютона грозой для всей лондонской преступной братьи конца XVII века. В 1698 году, во время Великого посольства, русский царь Петр I посетил Англию, и 11 апреля состоялась его встреча с Исааком Ньютоном в Королевском монетном дворе, что документально подтверждено в журнале Королевского общества и дневниковых записях современников. Беседовали на латыни, поскольку царь не владел английским, а Ньютон не знал русского языка. Говорили об устройстве монетного двора, обсуждали вопросы естественных наук, математики и физики. И хотя подробного содержания их беседы не сохранилось, историки предполагают, что могли быть затронуты научные открытия Ньютона, в том числе математические начала натуральной философии. Родившийся 25 декабря 1642 года по Юлианскому календарю, 4 января 1643 года по Григорианскому, в деревне Вулсторп, графство Линкольншир, Англия, Исаак приходился единственным сыном, фермеру, ушедшему из жизни за несколько месяцев до появления ребенка на свет. В руках медсестры мальчик казался столь слабым, что, по ее воспоминаниям, дитя можно было поместить в литровую кружку. Детство у Ньютона сложилось непросто. Мать, Ханна Эйсков, вторично вышла замуж и до подростковых лет Исаак воспитывался бабушкой. Ранние годы одиночества и склонность к уединенным раздумьям вероятно способствовали пробуждению у него умственной самостоятельности и интереса к науке. В школе он предпочитал изобретать механические устройства, отмечать астрономические явления и проводить оптические опыты, нежели общаться со сверстниками. Задатки позднее расцвели в гениальные научные открытия, но путь к ним был долгим и нелинейным. В 1661 году Ньютон поступил в Тринити Колледж Кембриджского университета, где изучал схоластическую философию и классическую математику по учебникам эпохи Ренессанса, но вскоре принялся за самостоятельные исследования. Во время Великой Лондонской чумы с 1665 по 1666 университет закрыли. Исаак вернулся в Улсторп. Позднее он назовет эти годы «Анни чудесным периодом жизни, когда молодому ученому удалось заложить фундамент своих будущих колоссальных открытий. Он задумался над проблемой флюксий, то есть дифференциальным и интегральным исчислением. Начал исследование природы белого света, Провел опыты по его разложению с помощью призмы на составляющие цвета. Появились первые наброски, которые в дальнейшем оформятся в общую теорию тяготения. Впоследствии Ньютон вспоминал, что ключевые идеи пришли ему именно в Улсторпе. Однако не существует достоверного свидетельства о падении яблока на голову, которое якобы и вдохновило на гениальное открытие. Возможно, наблюдаемое падение плодов в саду лишь подтолкнуло Ньютона к размышлениям о гравитации, но сам он никогда не утверждал, будто что-то упало ему прямо на голову. Все же красивая легенда прижилась, как символ озарения, как крик Архимеда Эврика, и встала в один ряд с другими мифами, к примеру, легендой о яблоке, которое Ева якобы дала Адаму в райском саду. Кстати, эта легенда интересна и бесспорно достойно того, чтобы уделить ей внимание. Пусть даже для этого мы слегка отклонимся от основного повествования. Откуда в истории появился миф о том, что райским плодом, который Ева сорвала с древа познания добра и зла и дала Адаму, было именно яблоко? Если обратиться к древним текстам, на которых основана христианская традиция, то в самой книге Бытия, Бытие, глава 2, стихи 16-17, Глава 3, стихи с первого по седьмой. На иврите используется слово, которое переводится как «плод» или «фрукт», и там вовсе не уточняется, какой именно это был плод. Однако в повседневном сознании западноевропейской культуры укоренилось именно представление о яблоке, ставшее настолько привычным, что почти любой человек сразу вспомнит яблоко, если речь заходит о запретном плоде из Эдемского сада. Путь к этому мифу весьма сложен и представляет собой результат многих факторов — особенности переводов библейского текста, ассоциации на языковом уровне, символической традиции Средневековья, влияние христианских богословов и художественных изображений. Сама книга «Бытия», первая книга Танаха и Ветхого Завета, описывает сотворение мира и жизнь первых людей, Адама и Евы, в Эдемском саду. Согласно тексту, Бог запретил им есть плод с древа познания добра и зла. Бытие, глава 2, стихи 16-17. Синодальный перевод. При этом ни в древнееврейском оригинале, ни в ранних греческих переводах «септуагинта», ни даже в ранней латинской традиции точное название плода не упоминается. Используется просто «плод дерева». Примечательно, что Септуагинта, греческий перевод еврейских писаний, датируемый III-II -II веками до нашей эры, не содержит конкретного упоминания фрукта. Это мог быть любой плод. Однако уже в античную и постантичную эпохи стали возникать различные предположения относительно того, какой именно это был плод: гранат, инжир, виноград и так далее. Ключевым шагом к появлению именно яблока как запретного плода в западной культуре считается перевод Библии на латинский язык, так называемая Вульгата, подготовленная в основном святым Иеронимом Стридонским в конце IV, начале V века. В книге бытия, в главе 2 стихах 16-17 и главе 3 стихах с 1 по 7, в латинском тексте все еще идет речь о дереве познания добра и зла и плоде. Там прямо не пишется «малум» — яблоко. Однако причиной, по которой со временем плод стал трактоваться как яблоко, был своеобразный лингвистический каламбур, присутствовавший в латинском языке. Дело в том, что в классической латыни слово «малум» — краткое «а» — может означать «зло», а «малум» — долгое «а» — в определенных контекстах «яблоко». Впрочем, именно в средневековой культуре эти слова стали видеться во многом как близкие или амонимичные, что послужило благодатной почвой для символической увязки зла и яблока. К тому же яблоко в позднем латинском языке могло восприниматься как нечто, связанное со словом «зло». Поэтому некоторые средневековые проповедники и богословы, особенно в западно-латинском христианском пространстве, стали на проповедях проводить аналогию между злом и яблоком, используя такой каламбур для наглядного поучения прихожан. Хотя святой Иероним сам прямо не указывает, что плодом было яблоко, его труд дал богатую почву для такого прочтения. Более того, в культурном контексте Западной Европы яблоня была широко распространенным плодовым деревом. Яблоки хорошо хранились, были символически понятны крестьянству, Так что неудивительно, что художники, писатели и проповедники избирали именно яблоки как удобный образ запретного плода. К этому добавлялась и метафорическая нагруженность яблока в античной и раннесредневековой культуре. Яблоко часто фигурировало как плод, связанный с искушением или с красотой. Например, яблоко раздора в греческой мифологии, вручённое Парисом Афродите. Более того... В искусстве и в быту западноевропейских стран именно яблоко было наиболее доступным и визуально привлекательным символом плода как такового. Постепенно к эпохе раннего Средневековья иконография, возникающая в монастырях, скрипториях и церквях, стала демонстрировать сцену грехопадения, где Ева протягивает Адаму именно яблоко. Одним из ранних примеров таких изображений считается иллюминация в средневековых манускриптах где сцена искушения впервые получила детально прорисованную форму дерева с круглыми плодами. Ключевым для закрепления этой традиции в массовом сознании стало искусство высокого и позднего Средневековья. В частности, многочисленные витражи и скульптурные группы в готических соборах. Например, собор Парижской Богоматери, Римский собор и так далее. А также станковая живопись в Италии, Германии, и Нидерландах. Сцены грехопадения с яблоком появляются в росписях и мозаиках, в декоративных элементах церковной архитектуры. Широкое распространение этого сюжета активно пропагандировалось и церковью, и творцами, создающими произведения для религиозных нужд. В результате в массе верующих закрепилось твердое убеждение, что запретный плод — это яблоко. Символическую подоплеку подогревала и богословская литература. Один из влиятельных учителей церкви, Августин Блаженный, живший с 354 по 430 года, хотя и не называет плод прямо яблоком, часто упоминает зло как таковое, рассматривая грехопадение и передачу зла в человечество. В позднейшей рецепции, переписка и толкования разных авторов, уже 13 и века, Тексты Августина могли искаженно интерпретироваться, и излишний буквальный подход к латыни способствовал тому, что «малум», как зло, сливалось с «малум», как яблоко. Хотя в оригинальных сочинениях святого Августина нет прямого утверждения, что речь идет о яблоке, эта путаница в умах поздних книжников косвенно способствовала укреплению мифа. Если брать непосредственные письменные источники, где прямо упоминается яблоко в связи с грехопадением, то точечные свидетельства можно найти лишь в некоторых средневековых латинских комментариях книги бытия, которые не всегда атрибутируются конкретным авторам. Часто подобные сочинения, написанные монахами в монастырях существуют в виде рукописей и не всегда изданы в полном объеме. Там библейский текст сопровождается фразами вроде «Ева сорвала яблоко и дала вкусить его Адаму». И горьким стало это яблоко для всего рода человеческого. Такие комментарии обычно восходят к XII-XIII векам. Однако стоят на основе более ранней иконографической традиции. В любом случае, самое раннее бесспорное фиксирование именно слова «яблоко» в контексте грехопадения – происходит в средневековых богословских и литературных памятниках Латинского Запада. Важной вехой в широком распространении образа яблока как запретного плода стала не только церковная проповедь, но и театральные представления средневековых мистерий на библейские сюжеты, которые разыгрывались на площадях в христианской Европе. В этих постановках, рассчитанных на массовую аудиторию, Для наглядности роль запретного плода почти всегда играл реальный объект. Чаще всего это было самое простое и доступное в данной культуре плодовое угощение, а именно яблоко. Так сцена искушения становилась более понятной зрителям. За видимым жестом передачи яблока зритель легко угадывал идею передачи зла, греха, нарушений заповеди. Учитывая широкую популярность таких зрелищ, мысль о яблоке как символе греха еще глубже проникала в сознание простых людей. Впоследствии на рубеже эпохи Возрождения и Реформации яблоко уже настолько закрепилось в культурном коде, что стало привычным символом и в католической, и в протестантской среде. Так, когда Джон Мильтон писал свой монументальный эпос «Потерянный рай», первая публикация в 1667 году, в некоторых переводах и иллюстрациях к этой поэме плот редко изображался как яблоко. Несмотря на то, что в самом тексте Мильтона слово Apple появлялось весьма редко, он говорит «фруид», Mortal тейст», но на иллюстрациях к поэме XVII-XVIII веков, а также в современном читательском восприятии яблоко стало практически неотделимо от сцены искушения. Таким образом, благодаря совокупности переводческих моментов языковой игры «Амонемии», «Малум», «Зло» и «Яблоко», повсеместной распространенности яблони в Европе, а также иконографическим традициям, возник прочный стереотип, будто бы именно яблоко вручается Еве и Адаму как запретный плод. Важно понимать, что с точки зрения историка филологического анализа иудейских и христианских текстов — это не более, чем средневековая традиция, не подтвержденная конкретными библейскими словами. И если мы обратимся, например, к еврейским комментариям, таким как «Медраж берешит раба», мы обнаружим, что там существует сразу несколько версий о возможном плоде. Инжир, виноград, даже этрок, цитрон. Но нигде не говорится о яблоке. Аналогичные идеи о том, что плод мог быть инжиром, появляются и у ряда ранних христианских отцов церкви, которые указывают на то, что Адам и Ева, ощутив стыд, сделали себе опоясание из смоковных листьев, инжира, что косвенно можно истолковать как признак того, что плодом был именно инжир. Бытие, глава 3, стих 7. Тем не менее, эти свидетельства не повлияли на массовую западноевропейскую иконографию, которая распространилась в силу культурно-языковых особенностей прежде всего в латинском христианском мире. Важно подчеркнуть, что сама по себе яблоня в античной и средневековой Европе обладала особым символическим значением. Во многих культурах яблоко олицетворяло жизнь, плодородие, иногда красоту. Отдельные ветви греческой мифологии содержат сюжеты о золотых яблоках Гесперид, яблоке раздора Эриды. Во множестве легенд и сказок оно становится волшебным плодом. Поэтому, когда вопрос касался библейского плода, именно яблоко стало своего рода культовым символом и в германо-скандинавской среде, и в латинской, и даже в романских странах. К примеру, в сцене, где Ева дает Адаму круглый плод желтовато-красного цвета, Жители средневековой Германии или Франции мгновенно считывали греховный подтекст. Поскольку яблоневые сады были обычным явлением, а само яблоко считалось типичным плодом, это преобразовалось в устойчивый художественный и культурный стереотип, передававшийся из поколения в поколение. Особый интерес вызывает и то, как в позднесредневековой алхимической и герметической литературе Яблоко ассоциировалось со знаниями и даже отчасти запретным плодом мудрости. Среди алхимиков яблоко иногда могло быть знаком великого делания и символизировало универсальность материи, открывающейся только избранным. Однако эта традиция носила уже более эзотерический характер, уходя корнями в смеси античных византийских и арабских алхимических трактатов. При этом яблоко оставалось в сознании публики и в более официальной церковной доктрине, только как символ первородного греха. Так что в целом именно латинская среда и позднеантичное средневековое христианство сыграли решающую роль в окончательном закреплении этой идеи. Наконец, уже в эпоху нового времени, когда ученые и богословы начали подвергать текст Библии критическому анализу и обращаться к оригиналу на иврите, Возникли исследования, показывающие, что в древнееврейском тексте нет никакого яблока. Многие протестантские реформаторы, в особенности в XVI веке, говорили о недопустимости привносить в священные тексты какие-либо дополнительные смыслы, которые не подтверждаются самим писанием. Мартин Лютер, например, перевел книгу Бытия на немецкий язык, первая публикация, 1534 год также используя слово, соответствующее просто плоду. Но привычная для народа картина сцены грехопадения с яблоком была столь сильна, что действительно большая часть верующих продолжала воспринимать запретный плод именно как яблоко. Когда в xvii 18 веках стали распространяться первые массово иллюстрированные Библии, то на гравюрах и рисунках по-прежнему фигурировало яблоко. Так продолжалось и в XIX-XX веках. Многочисленные художники, скульпторы и иллюстраторы продолжали транслировать этот образ. Вследствие этого в современной культуре Apple с английского яблока стало не только символом запретного плода, но и вошло в употребление как символ соблазна, искушения, а нередко и знания. Примером может быть использование яблока в качестве логотипа компании. Намеки на яблоко в популярных фильмах, литературе, рекламе. В любом художественном произведении сцена, где женщина протягивает мужчине яблоко, считывается буквально мгновенно как аллюзия к грехопадению. Так, например, в современном кинематографе можно встретить кадры, где героиня искушает героя, держа в руках ярко-красное яблоко, что сразу вызывает ассоциацию со сценой из Эдема. Таким образом, если резюмировать все исторические и филологические данные, миф о яблоке как запретном плоде зародился вовсе не в оригинале библейского текста, а сформировался главным образом благодаря лингвистической игре слов в латинской традиции, близости латинского слова для зла и для яблока, а также благодаря живой, доступной образности яблока в средневековой проповеди, искусстве, мистериях, и богословской литературе первое время такого рода упоминания о яблоке встречаются лишь в устной традиции символических комментариях и иконографии а затем уже переходит в письменно зафиксированные средневековые тексты и массовое сознание по сути это классический пример того как позднейшие культурные контексты могут привносить в древний текст интерпретации изначально в нем отсутствовавшие проще говоря Изначально фрукт остается неназванным, но в результате тысячелетнего культурного развития, переводов, богословских каламбуров и художественных воплощений его ассоциировали именно с яблоком. И эта ассоциация настолько укоренилась в западной культуре, что теперь воспринимается едва ли не как прямая цитата из Библии. Этот исторический процесс, охватывающий раннехристианскую эпоху, средневековье, Эпоху Возрождения и Новое Время наглядно показывает, как конкретный образ, в данном случае яблоко, может глубоко войти в коллективное восприятие и стать неотделимым от религиозной и художественной традиции, даже если он не основан непосредственно на исходном тексте Священного Писания. И сегодня, когда говорят о запретном плоде или плоде с древа познания добра и зла, в массовом сознании западных культур незримо встает именно образ яблока. Теперь, после столь пространного отступления, вернемся к Исааку Ньютону. В 1669 году, благодаря рекомендации научного наставника Бароу, Ньютон становится профессором математики в Кембридже и быстро приобретает репутацию одного из самых многообещающих мыслителей поколения. Исследования в области оптики привели к изобретению зеркального телескопа-рефлектора, а также к написанию знаменитого труда «Оптика», где подробно разбирается природа света и цвета. С помощью корпускулярной теории объясняются наблюдаемые эффекты преломления. Одновременно молодой гений увлечен математикой и физикой и постепенно приходит к убеждению о существовании универсальных законов, управляющих движением небесных, и земных тел. Наиболее значительным вкладом Ньютона в мировое знание стало создание механики, описанной в фундаментальном труде математические начала натуральной философии, часто сокращенно именуемым Принципы. Здесь Ньютон сформулировал три закона движения, краеугольный для классической физики, а также закон всемирного тяготения. Он был первым, кто показал, что движение планет вокруг Солнца, траектории комет, и падение предметов на Землю, все подчиняется единому закону гравитации. Ньютон стремился к строгому согласованию теории с наблюдениями и экспериментами, не будучи при этом склонен к голословным умозрительным построениям. Вклад гениального исследователя в науку был уже признан его современниками достаточно рано. Уже в 1672 году его избирают членом королевского общества, Публикация принципов закрепляет за ним статус одного из самых выдающихся ученых Европы. Тем не менее, в научном мире того времени разгорались споры, например, о приоритете в создании математического анализа. На что на континенте претендовал Лейбниц, а в Англии — Ньютон. Этот приоритетный спор длительное время омрачал отношения между британскими и континентальными математиками, а для самого Ньютона стал поводом к затянувшемуся конфликту, отражавшему, с одной стороны, его ранимость и ревнивое отношение к научному признанию, а с другой — стремление к защите патриотических интересов английской науки. Ньютон обладал нелегким характером, отличался обидчивостью и склонностью к вспышкам гнева. Однако во времена политической нестабильности при дворе короля Карла II и Якова II ученому пришлось проявлять дипломатичность и остроумие, чтобы сохранить карьеру. Одна из знаменитых конфликтных историй вокруг Ньютона, тоже обредшая мифологические черты, взаимоотношения с естествоиспытателем Робертом Гуком. Оба ученых были сильными, яркими, даже немного неудобными для своего времени личностями. Роберт Гук, родившийся в 1635 году, на 7 лет старше Ньютона, К моменту появления звезды из Кембриджа уже прочно занял свое место в лондонских научных кругах. Он слыл универсальным натурфилософом, занимался механикой, микроскопией, архитектурой, например, трудился над проектами Кристофера Рена после Великого Лондонского пожара. А в научном плане был известен своими экспериментами и попытками сформулировать закон тяготения еще до Ньютона. Некоторые современники даже шутили, что в одном лице Гук совмещал мыслителя, инженера и придворного гения королевского общества. В отношении между учеными с самого начала возникло ощущение соперничества. Гук обладал колючим, в чем-то ревнивым характером и болезненно реагировал на талантливых коллег. Ньютон, в свою очередь, был склонен замыкаться, обижаться и надолго затаивать недовольство. Время от времени они переписывались обмениваясь научными идеями, но в их письмах всегда присутствовала скрытая напряженность. Когда Гук прочел первые заметки Ньютона по оптике и гравитации, он написал ему ряд критических замечаний, утверждая, что теорию о притяжении частично подсказал именно он, Гук, и что идеи Ньютона не столь уж исключительны. Подобное признание не просто ранило самолюбие гордого юноша Исаака, оказалось чуть ли не присвоением его трудов. Главный конфликт разгорелся, когда Ньютон начал публиковать свои результаты по механике в математических началах натуральной философии. Перед выходом книги Гук утверждал, что закон обратных квадратов был им выдвинут раньше. Ньютон возражал, что Гук лишь интуитивно высказал догадку, но не подкрепил ее математическими расчетами тогда как он сам представил доказательства и развил всеобъемлющую теорию движения планет и тел на Земле. Спор добрался до королевского общества, участники которого разбились на группы, поддерживая разные стороны. Известно, что сам Ньютон сначала хотел убрать упоминания о Гуке и других предшественниках вообще, но под давлением коллег несколько смягчил тон в окончательной редакции принципов. Однако личная неприязнь между ними к тому времени только усилилась. В вязкой глубине этой самой неприязни, хорошо заметной для окружающих, скорее всего и родилась печально знаменитая легенда. Якобы уже после смерти Гука, он умер в 1703 году, Ньютон, будучи президентом королевского общества, повелел уничтожить все портреты соперника, чтобы лишить того лица в истории. Действительно, подлинных прижизненных портретов Гука не сохранилось. Или, по крайней мере, ни один не обнаружен до сих пор. Отсюда и возникла версия о злонамеренности Ньютона. Он использовал свое положение, чтобы стереть память о враге. Легенда со временем обросла совсем неприятными подробностями, будто бы однажды вечером Ньютон собственноручно снял портрет Гука со стены в здании королевского общества и сжег его в камине. Но если познакомиться с детальными современными исследованиями по этой теме, то мы увидим, нет никаких надежных исторических свидетельств, способных подтвердить, что Ньютон подобным образом поступил с портретами Гука. Известно, что в конце 17-го начале 18 века некоторые залы королевского общества перестраивались. Вещи нередко перемещались в спешке, часть документов и рисунков терялась, или приходила в негодность из-за сырости и пожаров. Старые каталоги общества иногда упоминают портрет некоего ученого, но нет уверенности, что изображен был именно Гук. Подписи порой делались лишь по памяти. Более того, когда биографы Ньютона, пытавшегося собрать полные сведения о жизни и трудах ученого, наводили справки в архиве королевского общества и у мемуаристов, Никто из осведомленных лиц не смог привести факта уличающего Ньютона в физическом уничтожении портретов. Скорее всего, виноваты совпадения, небрежность и время, которое не пощадило не только Гука, но и многих других персонажей той эпохи. А сам Ньютон, хоть и питал коллеги антипатию, едва ли стал бы рисковать репутацией ради столь театрального жеста. Предание портрета огню уж наверняка не осталось бы незамеченным поскольку отнюдь не все в окружающем научном обществе поддерживали Ньютона безоговорочно. Однако легенда хорошо укладывалась в романтический сюжет, великий ученый стал мстительным. И, вполне вероятно, поэтому прижилась. В ней прослеживалась драматическая логика. Мудрец совершит судьбу своего соперника даже после его смерти. Характерно, что сам Гук описывал Ньютона как человека холодного и высокомерного который не терпит чужих идей. Ньютон же, хотя не обнародовал развернутые критики Гука, при случае, как утверждают современники, называл того придирчивым и недальновидным. И упрекал за отсутствие математической строгости. Возможно, будь их характеры мягче, а биографии менее переплетенными борьбой за научное первенство, никаких преданий о сожженном портрете и не возникло бы. Но научные страсти XVII века порой кипели не слабее придворных интриг. Факт в том, что между Гуком и Ньютоном существовали долгие и подчас жесткие споры. Оба были крайне талантливы и жаждали славы за открытие закона тяготения. Как ни парадоксально, именно их столкновения стимулировали формирование понятия о небесной механике, физике, появлении первых классических трудов, на которых будет основываться последующая наука. Стоит отметить, что наряду с физикой и математикой Ньютон уделял огромное внимание богословию и религиозным вопросам. Он был глубоко верующим человеком, но его воззрения не всегда совпадали с ортодоксальными позициями англиканской церкви. Исследователи его богословского наследия, многочисленные редакторы и комментаторы рукописей, хранившихся долгое время в закрытых архивах, выяснили, что взгляды Ньютона более всего тяготели к так называемому «арианству», то есть отрицанию равенства сына и отца в традиционном тринитарном понимании. Он тщательно скрывал свои нестандартные богословские воззрения, опасаясь обвинения в Ересе, что, конечно, могло привести к серьезным последствиям, от которых было не спастись даже великими научными заслугами. В теологических работах, значительная часть из которых была обнаружена лишь после его смерти, Ньютон занимался толкованием библейских текстов, стараясь найти в них зашифрованные пророчества предвосхищения исторических событий. Он создавал объемные комментарии на книгу пророка Даниила и откровение Иоанна Богослова, полагая, что через эти тексты можно вычислить точное время второго пришествия Иисуса Христа. Примечательно, что при кажущемся конфликте науки и религии, характерном для более поздних веков, в 17 столетии передовые ученые вовсе не видели неодолимого противоречия между исследованием природы и верой в Бога. Напротив, Ньютон, как и многие его современники, считал, что законы природы — это проявление божественного разума. В знаменитом «Общем замечании», добавленном к третьему изданию принципов, 1726 год, Он писал, «Эта прекраснейшая система Солнца, планет и комет могла возникнуть только по изволению и воле всемогущего и всеведущего существа». В письме к богослову Ричарду Бентли от 10 декабря 1692 года Ньютон так объяснял свою позицию. «Когда я писал свой трактат о нашей системе, я имел в виду такие принципы, которые могли бы убедить мыслящих людей в существовании божества». В подобных высказываниях он дает понять, что природные законы для него являются отражением божественного порядка. И задача ученого — лишь распознать этот порядок. Религиозная жизнь Ньютона не ограничивалась сухой созерцательностью. Он знал Библию наизусть, делал обширные пометки на полях, старался соотнести события из священного писания с хода мировой истории активно спорил с богословами о точности переводов и каноничности некоторых текстов. Его личные записи свидетельствуют об убеждении в важности трезвого анализа библейских текстов, отличающегося от традиционных церковных толкований. Многие работы Ньютона по теологии, толковании книги Апокалипсиса, эссе об истории ранней церкви и критические комментарии к доктринам святых отцов были скрыты им при жизни, не увидев свет при существовавших тогда цензурных и церковных порядках. Одним из подтверждений его осмотрительности служит тот факт, что он не причащался вплоть до самой смерти, несмотря на то, что занимал значимые посты. Это считалось признаком как минимум религиозной неортодоксальности. В 1703 году Исаак Ньютон стал президентом королевского общества и сохранял эту должность до конца жизни. В своей деятельности на посту президента стремился развивать науку в Англии, поддерживал новых талантливых ученых и публиковал значимые труды. В том числе некоторые работы Лейбница, несмотря на их давний приоритетный спор. В 1705 году королева Анна посвятила Ньютона в рыцаре. Он стал первым ученым, получившим это звание за заслуги в науке. Репутация ученого в этот период уже была столь велика, что его считали гением, раскрывшим тайны мироздания. Умер сэр Исаак Ньютон 20 марта 1727 года по юлианскому календарю, 31 марта по григорианскому. Похоронили выдающегося англичанина в Вестминстерском аббатстве. Огромная честь, указывающая на признание заслуг. Поразителен тот факт, что значительная часть его философско-теологических рукописей была обнаружена и введена в научный оборот только в XX веке, когда их приобрел экономист Джон Мейнард Кейнс. Именно он обратил внимание на масштаб богословских и алхимических интересов Ньютона. В эссе «Ньютон-человек» Кейнс утверждал, что в личности сэра Исаака сочеталось стремление к математической точности и мистическому проникновению в скрытые механизмы Вселенной. Под этими механизмами Ньютон понимал не только физические законы, но и божественную волю, управляющую ходом истории. Исследователи, анализировавшие рукописи, приходили к выводу, что теология не была для Ньютона второстепенным увлечением, а, напротив, составляла значимую часть его интеллектуальной деятельности. Необходимо отметить, что некоторые его современники, подозревая ученого в нетрадиционных взглядах, опасались вступать с ним в открытую конфронтацию. Он же в ответ стремился поддерживать хорошие отношения с рыковными и королевскими кругами. При этом внутренне вел практически аскетический образ жизни, больше всего времени уделял научным исследованиям, алхимическим опытам и библейским комментариям. Алхимия, в XVII веке находившаяся на стыке мистики, химии и натурфилософии, также вызывала у него огромное любопытство. Ньютон производил тщательные опыты, искал Меркурий-мудрецов и некое универсальное лекарство, полагая, что в алхимических процессах скрыты универсальные принципы материи. Нельзя говорить, что алхимические студии Ньютона не имели отношения к его научным теориям. Историки науки все больше склоняются к тому, что именно эти эксперименты способствовали развитию его идей о взаимосвязи природных сил. Религиозное наследие Ньютона актуально в том смысле, что оно напоминает. Даже такой рациональный ум, создатель великой физико-математической системы, воспринимал мир не только как совокупность физических формул, но и как отражение воли Творца. В наше время, когда дискуссия о взаимоотношении науки и религии приобретает новую окраску, личный пример Ньютона свидетельствует о том, что поиск истины может идти одновременно по пути научного исследования природы и духовного осмысления бытия. За рационализмом Ньютона стояла глубокая вера в божественный план, пусть они не вполне согласующиеся со стандартами официальной церкви, но питавшая его стремление к истине. Подобное единство научного и духовного поиска, возможно, и есть одна из главных черт интеллектуальной культуры XVII века, от которой мы, люди XXI века, унаследовали ясность методологии и идею гармонии мироздания. Леонард Эйлер. Математическое доказательство Бога и ошарашенный Дидро. В придворных кулуарах Санкт-Петербурга середины XVIII века ходила байка о том, как французский философ Дени Дидро, приглашенный в Россию Екатериной Великой, однажды столкнулся с непреклонным набожным ученым Леонардом Эйлером. Европейский просветитель без тени сомнения высказывался о том, что Бога не существует, чем вызывал неудовольствие русских придворных. Гениальный математик Эйлер, желая поставить дерзкого гостя в тупик, якобы подошел к нему и произнес приблизительно следующее. «Господин, если мы возьмем число «п», прибавим к нему Q возведенная в степень n, а затем разделим результат на r, получив некоторое x, то этим доказываем бытие Бога. Твердый математический тон формулы будто бы ошеломил дедро, и вскоре после произошедшего он покинул Россию. Спустя время рассказ превратился в анекдот, кочевавший из одной биографии математика в другую, однако историки науки и биографы Эйлера утверждают, что прямых документальных подтверждений подобному диалогу нет. Скорее всего, мы имеем дело с очередной легендой, хотя и отражающей реальный факт. Эйлер всю жизнь оставался глубоко верующим человеком и не избегал богословских дискуссий. Если история с Дедро лишь отзвук дворцовых анекдотов, то она метко передает сочетание у выдающегося российско-европейского ученого — исключительного математического таланта и твердой религиозной убежденности. Леонард Эйлер родился 15 апреля 1707 года в базеле Швейцария. Его отец, Пауэль Эйлер, служил пастором швейцарской реформатской кальвинистской церкви и слушал лекции у Иоганна Бернули, одного из основоположников новой математики. Мать, Маргарита Брюкер, Происходило из известной пасторской семьи. С раннего детства Леонард впитал не только христианскую традицию, но и уважение к науке. Пауль Эйлер, обладая собственными математическими интересами и дружбой с семьей Бернули, рано разглядел в сыне талант к цифрам и логическим размышлениям. Любопытно, что изначально отец Леонарда хотел приобщить его к теологии, чтобы сын впоследствии выбрал служение священника. Однако близкое знакомство и обучение у выдающегося математика Иоганна Бернули, брата Якоба, показало, что юноша настолько гениально ориентируется в задачах и доказательствах, что отец не стал противиться научной карьере, согласившись с тем, что призвание сына лежит в области вычислений. В 13 лет Леонард поступил в Базельский университет, а в 17, в 1724 году, Защитил диссертацию на соискание степени магистра философии, связав свою работу с сопоставлением философских идей Рене Декарта и Исаака Ньютона. По окончании обучения в базеле Эллер занялся тем, что сегодня мы назвали бы научными изысканиями без четкой должности. Юноша был чрезвычайно продуктивен, писал работы по вариационному исчислению, механике, оптике и математическому анализу. Его талант проявился столь ярко, что о нем узнали в Санкт-Петербурге, где после смерти Петра I росла сильная математическая школа, организованная под влиянием иностранных ученых, в частности, членов семьи Бернули. В 1727 году Эллера пригласили в недавно основанную Санкт-Петербургскую академию наук, тогда еще именовавшуюся Академией наук и художеств. Молодой ученый быстро завоевал авторитет в России. Выучив русский язык за год, он почти сразу же часть своих трудов стал создавать на нем. В Санкт-Петербурге Эйлер получил место адъюнкта по физиологии, что весьма примечательно, потому что его сочли универсалом, способным заниматься еще и биологическими аспектами. Но вскоре его перевели в разряд профессоров математики. Он изучал гидродинамику, теорию музыки, механику, астрономию и, разумеется, расширял границы математического анализа и дифференциальных уравнений. Именно в России Эллер приступил к знаменитым работам по механике и математическому анализу. В 1736-1738 годах вышел его фундаментальный труд механика или наука о движении, изложенная аналитически в котором методы высшей математики были применены к классической ньютоновской механике, что позволило формализовать понятие кинетических уравнений движения тел. Одним из наиболее известных достижений стала также работа по решению некоторых задач, которые ранее считались почти нерешаемыми, например, решение базильской проблемы, вычисление суммы ряда и связывание этого результата с числом. В 1730-х годах Будучи в расцвете сил, Эллер сочетал в себе практически феноменальную производительность и неустанное стремление к новым открытиям. Сохранилась удивительная история про то, как два студента, получив в ходе долгих и сложных исчислений разные результаты в 50-м знаке, обратились к великому математику за помощью. Тот при них в уме проделал расчеты и подсказал правильный ответ. В 1733 году Леонард Эйлер женился на Екатерине Гзель, дочери художника из Санкт-Петербурга. У них родилось 13 детей. Далеко не все из них дожили до взрослого возраста. В 1738 году ученый тяжело заболел и потерял зрение на правый глаз, что, казалось бы, должно было поставить крест на его способности интенсивно трудиться. Однако, вопреки всему, Эйлер не только не прекратил своих изысканий, но, напротив, активно продолжил. В конце 1730-х годов из-под его пера вышла масса интереснейших работ, посвященных самым разным областям математики и механики. В 1741 году по приглашению короля Фридриха II, Фридриха Великого, стремившегося сделать свою столицу центром европейского просвещения, Эйлер переехал в Берлин. В германской столице увидели свет несколько важнейших трактатов. «Введение в анализ бесконечно малых» — «Новаторский труд по анализу, заложивший основы современной математической функции» и «Основы дифференциального исчисления» — Один из первых систематических учебников по дифференциальному исчислению — Эйлер издал на французском языке обширное сочинение «Письма к немецкой принцессе о разных физических и философских материях», которое адресовал принцессе Ангель де Сао Фридрике Шарлотте, приемной дочери прусского короля. Письма к немецкой принцессе стали не просто научно-популярным трудом о физике, астрономии и философии. Автор наполнил книгу интересными и глубокими размышлениями о том, как гармонично устроено мироздание, и как эта гармония, с точки зрения Эллера, указывает на Творца. В 1766 году Эллер вернулся в Санкт-Петербургскую академию наук. К этому времени он окончательно потерял зрение, однако невероятная память и способность держать в уме сложнейшие выкладки в купе с помощью сыновей и многочисленных секретарей позволили ему до самой кончины сохранять фантастическую производительность. Несмотря на слепоту, он смог подготовить к печати такие капитальные труды, как «Основы интегрального исчисления» 1768-1770, где систематически изложил интегральное исчисление, а также огромное число статей по теории чисел, алгебре, теории вероятности и небесной механике, и другим направлениям. Свой последний день жизни на Земле Леонард Эллер по преданию провел в кругу семьи и коллег, обсуждая математику и свежие научные открытия. Утром 18 сентября 1783 года он по обыкновению занимался вычислениями, затем за обедом затеял с астрономом Андреем Лекселем оживленную беседу об орбитах недавно открытой планеты Уран. Вскоре после еды Эллер ненадолго уединился, затем вернулся в гостиную, чтобы выпить чаю с близкими, и неожиданно потерял сознание. Согласно сохранившимся свидетельствам современников, у него внезапно случился удар. Вполне вероятно, это был инсульт. И спустя несколько часов великий математик скончался, не приходя в сознание. Трагедия произошла так стремительно, что ее порой описывают как символическую, мгновенную кончину гения, посвятившего жизнь работе у доски и чтению арифметических формул. Важные детали о его последних часах собраны в записках Российской Академии Наук, где Эллер долгое время состоял действительным членом, а также в письмах коллег и учеников, передававших друг другу скорбные вести о потере учителя. Хотя свидетельства слегка расходятся в мелочах, их общий лейтмотив подтверждает, что Эйлер до последних минут оставался увлечен исследованиями и лишь в редкие минуты отдыха проводил время в кругу семьи. Если говорить о научной стороне деятельности Леонарда Эйлера, то список его достижений поистине гигантский. Ученый писал свои великие труды так же легко, как опытные писатели пишут письма друзьям. Эйлер был первым ученым западной цивилизации, кто стал писать о математике ясным и легким для чтения языком. Говорит о нем историк науки Клиффорд Трусдал. Он вел и унифицировал множество аналитических обозначений, которыми математики пользуются до сих пор. Буквы для основания натурального логарифма, функцию и многие другие тригонометрические и логарифмические обозначения букву для мнимой единицы. Его перу принадлежит знаменитая формула Эйлера для комплексных чисел, а из нее возникает и прославленная формула красоты. Он внес фундаментальный вклад в теорию дифференциальных уравнений, в механике заложил основу аналитического подхода к законам движения твердых тел и к колебательным системам. В теории вероятностей разработал методы для приближенных вычислений, в теории чисел открыл многие теоремы и понятия, в частности, функцию Эйлера, которая до сих пор лежит в основе криптографических алгоритмов, таких как RSA. Кроме того, им разработаны обширные разделы вариационного исчисления, теории рядов, изучена геометрия плоских и пространственных фигур, достаточно назвать прямую Эйлера в треугольнике. Заложена основа морской навигации и баллистики, Внесен вклад в картографию, проекция Эллера и многое другое. Однако при всем этом колоссальном научном вкладе Эллер не переставал быть глубоко религиозным человеком. Не только отцовское воспитание способствовало этому, но и собственная убежденность в том, что упорядоченность и красота мира неизбежно указывают на Творца. Леонард Эллер принадлежал к реформатской традиции и, по свидетельствам современников, читал Библию ежедневно. Научная деятельность в его глазах никоим образом не противоречила религиозным воззрениям. Напротив, упорядоченность законов природы служила подтверждением существования высшей разумной причины. Одной из важнейших работ, в которых он, помимо научных аргументов, коснулся и вопросов веры, стали упомянутые письма к немецкой принцессе. В них, обращаясь к принцессе, Эйлер старался популярно изложить основы разных наук, но между делом рассуждал и о бытии Бога, о человеческой душе, о поиске причинности во всем сущем. Исследователи часто цитируют место во французском оригинале. «Мне представляется невозможным, чтобы человек, сделавший хотя бы небольшой успех в математике, мог быть атеистом. Для такого человека очевидно, что всему сущему необходима причина, а тонкость свойств чисел и фигур раскрывает ему еще отчетливее, чем кому-либо другому, необходимость высшей, разумной и всемогущей причины. Здесь ярко выражена суть религиозного мировоззрения Эйлера, не рассматривавшего науку и веру как антагонизмы, но видящего в них взаимодополняющие аспекты познания реальности. Помимо писем к немецкой принцессе, известные другие письма к друзьям и коллегам, где великий математик высказывался на богословские темы. Часть этой корреспонденции сохранилась в архивах и была опубликована в полном собрании сочинений. Современники подмечали, что Эйлер искренне переживал за тех, кто сомневается в существовании Бога и пытался убедить их не только силой собственного авторитета, но и логическими доводами, рассматривая гармонию законов природы как математическое свидетельство бытия Творца. При этом нет данных, что он был фанатичным полемистом, скорее искренне и ровно отстаивал свою точку зрения, сочетая научную скрупулезность и религиозное смятение. В общении с семьей и друзьями он также оставался набожным человеком. В воспоминаниях указывается, что Эллер и в тяжелые моменты, скажем, после потери зрения или кончины детей, находил утешение в молитве и изучении священного писания. Впрочем, все это не мешало ему продолжать научный труд. Многие биографы отмечали, что Эйлер писал и диктовал тексты почти без поправок, полагаясь на невероятную память и воображение, в которых свободно оперировал математическими символами и формулами. Религиозная жизнь Эйлера была органичной частью его повседневного бытия. Он существовал в традиции протестантской этики, много работал, высоко ценил трудолюбие и семейную жизнь, оставался верен церковным обрядам. Его теологический интерес никогда не оформлялся в отдельный большой трактат по богословию. Вероятно, он не ставил себе задачу быть профессиональным богословом. Однако в самых разных своих письмах и устных беседах он часто подчеркивал, что логика мироздания тесно связана с высшей божественной волей. Глубина его религиозного чувства в купе с математической гениальностью у многих современников вызывала почтение и уважение. Что сделанного Эллером до сих пор используется человечеством? Прежде всего, почти весь корпус его математических обозначений в привычном для нас виде – повсеместно принят в математике и инженерных науках. Его фундаментальные труды по аналитической геометрии, тригонометрии, дифференциальному и интегральному исчислению заложили программу, по которой до сих пор учатся студенты. В физических науках аналитические методы, разработанные и упорядоченные Эллером, лежат в основе небесной механики, гидродинамики, баллистики и теории упругости. Формула Эйлера для комплексных чисел, а особенно тождество Эйлера, вошла в почти все учебники как образец удивительной красоты и единства разных разделов математики — геометрии, алгебры, анализа и тригонометрии. В теории чисел многие результаты Эйлера, например, обобщение малой теоремы Ферма и простых чисел, функция, продолжают играть центральную роль, особенно в криптографии. Математические аппараты, введенные им для решения обыкновенных и частных дифференциальных уравнений, применяются и в уравнениях математической физики и в инженерном моделировании. Даже такие, на первый взгляд, учебные понятия, как формула Эллера для многогранников, о связи вершин, ребер и граней, теперь лежат в основе топологических представлений и активно используются при компьютерном моделировании форум. Письма к немецкой принцессе до сих пор переиздаются. Ясность изложенных в них мыслей показывает для современного читателя, как глубоко можно мыслить о Боге, будучи крупнейшим ученым своего времени. Сам жанр популяризаторских писем о науке с элементами теологических рассуждений зародившийся в эпоху Просвещения и ныне находит отражение в научно-популярных трудах для широкой публики. Эллер, по сути, стал одним из предшественников современного жанра научной публицистики, когда сложные научные идеи стараются излагать доступным языком, не забывая о философском и мировоззренческом аспекте. Леонард Эллер оставил после себя колоссальное наследие. По разным подсчетам он написал более 850 работ. Причем многие публиковались посмертно. Его запас рукописей издавался в течение нескольких десятилетий. За это его прозвали «Бахом от математики». С середины XX века издание трудов ученого систематически продолжается в серии «Опера Омня», где публикуются и математические, и физические, и астрономические, и частично даже богословские рукописи. Для истории науки имя Элера стало синонимом невероятной плодотворности и универсального гения. Величайший математик XVIII века в то же время был глубоко верующим человеком. Математика и религия в нем гармонично сосуществовали, обогащая друг друга и стимулируя все новые и новые открытия. Ни современники, ни последующие поколения не могли не замечать, как математический гений и религиозность в дополняли друг друга. Именно это сочетание часто порождало легенды вроде той, что открывала данный рассказ, про его якобы мгновенный математический аргумент против атеизма. Историки науки сейчас рассматривают подобные сюжеты с долей иронии, однако признают, что в них есть зерно правды, а именно… Эйлер действительно считал гармонию природы доказательством существования Бога и не стеснялся говорить об этом открыто. Небесный камнепад Жанна Батиста Био В апреле 1803 года над французским городком Легль словно разверзлись небеса, обрушив на окрестности поток каменных осколков. Молодой исследователь по имени Жан Батист Био получил от Парижской академии наук срочное поручение отправиться на место и разобраться, действительно ли камни могут падать с неба. Сам факт подобного камнепада вызывал тогда в обществе бурные дискуссии и не всем казался правдоподобным. Многие считали сообщения о метеоритах баснями и суеверием. Био, отличавшийся скрупулезностью и рациональным складом ума, провел детальные наблюдения и опросил множество свидетелей происшествия. Его отчет, опубликованный в том же 1803 году, произвел фурор в научных кругах. Он первым в научной среде дал строго аргументированное описание и доказал реальность небесного происхождения упавших камней. В официальном докладе ученый утверждал, «Я не могу сомневаться, исходя из моих собственных наблюдений и свидетельств, которые я собрал, что этот дождь из камней является реальным событием. С этого момента имя Жанна Батиста Био крепко связалось с первыми серьезными исследованиями метеоритов. А скепсис, окружавший подобные феномены, начал стремительно рассеиваться. жан Батист Био родился 21 апреля 1774 года в Париже, в семье, где к образованию и духовной жизни относились весьма серьезно. С ранних лет юноша проявлял не только любознательность и способности к точным наукам, но и искренний интерес к вопросам религии. Мальчика отправили сначала в лице Людовика Великого, одно из наиболее престижных учебных заведений того времени, где он получил классическое образование. Позднее Био обучался в новообразованной тогда политехнической школе. Талантливый выпускник быстро привлек к себе внимание выдающихся ученых эпохи. В конце 18 начале 19 века Франция была центром притяжения научной мысли. Люди вроде Пьера Симона Лапласа, Жозефа Фурье, Луи Жозефа гейль Люсака, а чуть позднее Франсуа Раго составляли научный цвет страны. Био вскоре заслужил репутацию блестящего математика и физика, Его пригласили читать лекции и заниматься исследованиями в колледж де Франс, И там его деятельность приобрела весьма разносторонний характер. К этому периоду относятся контакты с Луи Жаком Тенаром и другим известным химиком того времени — Клодом Луи Бертале, а также товарищеские и одновременно научные связи с Фурье и Араго. Будучи членом Академии наук, Официально принят в 1803 году, в том же году, когда он опубликовал знаменитый отчет о метеорите Легля. Био принимал участие во многих крупных проектах эпохи. Вместе с Франсуа Раго правительство направило его в геодезические экспедиции с целью уточнения длины дуги Меридиана. Это исследование имело первостепенное значение для разработки и закрепления метрической системы. Сперва измерения проводились во Франции и Испании, а затем, по мере накопления опыта, эксперименты разрослись до более сложных и удаленных районов. Био не только вел астрономические наблюдения, используя самые передовые по тем временам инструменты, но и занимался математической обработкой результатов, привлекая для этого дифференциальное и интегральное исчисление. Особое место в научной работе Био занимало исследование поляризации света и магнитных явлений. Совместно с Феликсом Саваром он вывел известный закон Био-Савара в 1820-е годы, описывающий взаимодействие электрического тока и магнитного поля. Работа Био над оптической активностью, в частности над вращением плоскости поляризации в кристаллах кварца и органических растворах, таких как сахар, внесли бесценный вклад в развитие физики и химии, ведь именно на основе этих результатов позднее возникли методы поляриметрии, применяемые ныне и в медицине, биохимии и пищевой промышленности для количественного анализа. К примеру, измерение оптического вращения сахарных растворов позволяет выявлять их концентрацию и качество. Помимо активной исследовательской деятельности – Жан-Батист Био трудился педагогом, выступал в качестве популяризатора науки, читал курсы астрономии, физики и математики не только для профессиональных ученых, но и для более широкой аудитории. Его литературные научно-популярные работы, такие как «Элементарный трактат по физической астрономии», пользовались успехом и неоднократно переиздавались. Наряду с Денипо Асоном он стоял у истоков нового уровня математической строгости при изложении физических теорий, подготавливая путь для будущих поколений. От Агюстена Каши до Анри Понкаре. Всю жизнь Био глубоко интересовался вопросами веры. Он принадлежал к тем ученым XIX века, кто считал, что наука и религия не только не противоречат друг другу, но и в высшей степени взаимно дополняются. Во Франции эпохи постреволюционных перемен и наполеоновских войн религиозная жизнь была непростой. Государственная власть то поддерживала церковь, то вступала с ней в серьезный конфликт. Впрочем, Био твердо придерживался убеждения, что познание мира, осуществляемое средствами науки, есть лишь одна из форм постижения божественной гармонии. Об этом свидетельствуют воспоминания Араго, Современника и научного партнера БИО в геодезических измерениях в Испании в 1806-1808 годах. Несмотря на сложные взаимоотношения с коллегой, в своих мемуарах он писал о вере БИО, что наука является делом Бога в природных явлениях. Сохранили свидетельства личных разговоров БИО с другими учеными, где он подчеркивал, что величие творения и великие законы природы не могут не исходить из высшего разума. Хотя детальных записей его богословских рассуждений в публичном пространстве дошло до нас немного, известно, что Био посещал церковные службы, а в зрелые годы состоял в переписке с некоторыми церковными деятелями, обсуждая вопросы роли божественного промысла в устройстве мира и нравственной ответственности ученого. В католической церкви он видел опору нравственного порядка и в то же время пространство для поисков истины, созвучной научному званию. Биографы указывают, что Био, обладая спокойным и размеренным нравом, умел мягко, но настойчиво доказывать, что истинная наука не противоречит христианской вере. Некоторые свидетельства сохраняются в его письмах к коллегам, где он не раз утверждал, не существует вечного противоречия между научной истиной и истиной божественной. Подобная формулировка встречается в собраниях писем, хранящихся в архиве Академии наук Франции. Хотя прямых публикаций данных писем известно мало. Так или иначе, можно утверждать, Био был убежден, что несовпадение или кажущееся противоречие между научными выводами и религиозными постулатами возникает лишь там, где человеку еще не открылись все необходимые детали или где человеческий ум ограничен в понимании действительных глубин мироустройства. Био не ограничивался теоретическими декларациями. Сообщается, что он помогал при организации благотворительных мероприятий от лица церковных приходов, жертвуя собственные средства в трудные годы неурожаев и военных кампаний. Он был не столь ярким публичным проповедником, как, например, некоторые современные ему религиозные философы. Но свято хранил отстаивал принципы гуманизма и милосердия, поставив их в центр своего религиозного мировоззрения. После эпохи наполеоновских войн и реставрации бурбонов жизнь Био стала более размеренной, а научные исследования еще более разносторонними. С 1814 года он активно занимался астрономией, продолжал геодезические проекты, связанные с определением гравитации в разных точках Земли и усовершенствованием карт. В 1817 году опубликовал результаты своих экспериментов в области магнетизма, где обсуждал теорию магнитного поля Земли. В 1820-х совместно с Феликсом Саваром сформулировал физический закон, ныне называемый законом Био-Савара, описывающий, как магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами, то есть электрическими токами. Это открытие легло в фундаментальное основание всей современной электродинамики. Параллельно изучал оптические эффекты, вызванные так называемым вращением плоскости поляризации. Вслед за работами Доминика Араго, Жана Батиста Ламарка и других, Биоэкспериментировал с кристаллами кварца, и сахарным раствором и обнаружил, что при прохождении поляризованного света через вещество может происходить его систематическое отклонение. Исследования в этой области он описал в целой серии своих докладов на заседаниях Академии наук. Данные материалы демонстрируют великолепное сочетание тонких экспериментальных приемов и математической строгости, что в дальнейшем вдохновило молодых физиков и химиков. Методика, которую заложил Био, прямо связана с развитием современной поляриметрии. Это измерение уровня сахара в крови и медицинскими тестами до контроля качества пищевых продуктов. Со временем духовные убеждения Био становились все более глубокими. Он видел в законах светопропускания и вращения плоскости поляризации не просто математические формулы, а своего рода проявление единой гармонии Творца чей замысел отражен во всех явлениях материального мира. Начиная с 1830-х годов, Био все меньше времени уделял научным экспедициям и все больше занимался преподаванием, редактированием своих трудов, а также деятельностью в различных комиссиях Академии наук. Он участвовал в собраниях по улучшению системы народного образования, выступал за включение физических и математических дисциплин в учебные программы средней школы, считая, что подрастающему поколению крайне важно получать и интеллектуальное, и нравственное воспитание. Био не раз подчеркивал, что личность ученика должна формироваться в синтезе познания законов природы и понимания высших моральных ценностей. В последние десятилетия своей жизни Ученый заслужил колоссальный авторитет во французском научном сообществе. Его регулярно избирали в различные жюри и советы, доверяли чтению торжественных речей в честь выдающихся ученых прошлого. По поручению Академии наук он создавал биографические очерки о Жозефе Фурье и других современниках, где, в частности, затрагивал их религиозный опыт. Скончался Жан-Батист Био 3 февраля 1862 года в Париже, дожив до глубокой старости, ему было 87 лет, при этом сохранив активный интерес к научным и религиозным вопросам почти до последних дней. Наследие био в науке невозможно переоценить. Прежде всего, человечество до сих пор пользуется теми базовыми принципами геодезии и метрологии, которым он приложил руку во время экспедиций. Без уточненных величин меридианов и географической широты невозможно было бы заложить фундамент единой метрической системы, которая с тех пор распространилась по всему миру и служит нам ежедневно. Не менее важно его духовное наследие. В теологии он не оставил систематических трактатов, однако своим примером и отдельными письмами, а также речами, которые он произносил на заседаниях научных обществ, Био доказал что религиозная вера может идти рука об руку с научным поиском. Такую позицию разделяли Фрэнсис Бэкон в Англии и, как уже говорилось, Готфрид Лейбниц в Германии столетиям раньше. А в XIX веке она вновь обрела дополнительную актуальность на фоне дебатов о том, способна ли механистическая картина мира вобрать в себя всю полноту истины, не оставив места божественному замыслу. Био своей жизнью показывал пример гармоничного сосуществования научного разума и религиозной веры, подчеркивая, что поиск истины, будь он духовный или эмпирический, это единый путь для человечества. В научных лабораториях и университетах каждый год тысячи студентов проводят оптические опыты, измеряют углы вращения поляризованного света, используя те же формулы, которые когда-то были сформулированы или усовершенствованы самим био. В геодезии и картографии и историки науки, глядя на старые карты, могут отследить те маршруты, которыми ученый проходил со своими приборами, стремясь уточнить размеры Земли и ее форму для блага будущих поколений. С точки зрения богословия и религии ценен сам пример такой убежденности. Истинная наука — ни в коей мере не посягает на веру и наоборот. Вера не останавливает научных исканий, а скорее призывает к большей скрупулезности и честности в исследованиях как перед лицом природы, так и перед лицом Всевышнего. Жан-Батист Био оставил яркий след в истории как талантливый физик, астроном, геодезист, один из первопроходцев метеоретики и пионер в оптических исследованиях. И одновременно верующий человек, стремившийся к гармонии между разумом и верой. И сегодня актуально его убеждение, что в служении науке есть один из способов проявления благодарности Творцу за дарованную гармонию законов. Терпимая и мудрая позиция ученого по вопросам веры напоминает, что ни одно искреннее устремление к истине не проходит бесследно, и не должно противоречить другому, если оно действительно направлено на добро и познание. Грегор Мендель, монах-ученый и основатель генетики. В самом начале XX века произошло любопытное и почти детективное событие, которое удивительным образом заполнило один из самых досадных пробелов в истории науки. Исследователи из разных стран, Куга де Фрис, Карл Коренс и Эрик чермок независимо друг от друга приступили к экспериментам по скрещиванию растений, стремясь понять, как наследуются видимые признаки от родителей к потомству. Каждый из них шел собственным научным путем, пока не обнаружил, что еще за несколько десятилетий до их исследований все это, из поразительно точной математической проработкой было описано малоизвестным австрийским монахом-августинцем по имени Грегор Мендель. Данные, о получении которых они мечтали, давным-давно были опубликованы в одном из томов «Трудов общества естественной истории» в Брюне, научного журнала, практически неизвестного за пределами Моравии. С этого открытия начался тот самый знаменитый ренессанс Менделя, изменивший весь последующий ход научных исследований в области наследственности и превратившийся в предмет восхищения биологов, ботаников, селекционеров и генетиков по всему миру. Грегор Иоган Мендель родился 20 июля 1822 года в деревне Хайцендорф, которая ныне находится на территории современной Чехии. В то время это была часть Австрийской империи. Сейчас село называется Гинчице и располагается в Селезии. Сын зажиточных крестьян, занимавшийся садоводством и виноградством, он с раннего детства был приучен к трудолюбию. С юношества проявлял наблюдательность и любознательность. И его завораживали вопросы о том, как устроен мир, почему растения разных видов отличаются внешним видом и какова природа этих различий. Отец и мать видели, что их сын тянется к знаниям, и старались всячески помогать ему в обучении. Возрастал юный Мендель в глубоко религиозной среде. Был крещен в римско-католической вере, и многим из своих будущих успехов обязан именно тому, что вера стала для него не противоречием, а своеобразным вдохновляющим фактором. Начальное образование Грегор получил в соседнем городе Ляух, ныне Липник над Бенчвоу. После поступил в гимназию в Тропау, Опова. Затем учился в философском институте при университете Оломоуца, где почувствовал особый интерес к естественным наукам и математике. Однако его все еще одолевали сомнения и тяжелые мысли. Как зарабатывать на жизнь? Чем заниматься, чтобы не обременять семью? Постепенно юноша пришел к решению, которое кардинально повлияло не только на его дальнейшую судьбу, но и на пути развития мировой биологической науки. Он решил принять монашеский постриг в Августинском монастыре святого Фомы в Брюне, ныне Брюно, что и произошло в 1843 году. Надо сказать, что традиция ордена августинцев и монастырская атмосфера располагали к интеллектуальному росту. В Брюне были богатая библиотека, учебные классы, оранжерея и дружественная среда для тех, кто стремился заниматься естествознанием. Посвятив жизнь Богу, Мендель вовсе не собирался отказываться от научных занятий. Для него это были две стороны одного большого пути — познание творения и служение людям. Совместить миссии удавалось — благодаря тому, что настоятель монастыря, а также братья-августинцы признавали ценность науки, особенно естествонаучных опытов, и с пониманием относились к методическим экспериментам Менделя. Впоследствии он писал, что религиозное мировоззрение помогло ему увидеть в природных явлениях высший порядок, который можно раскрыть через наблюдения, проверки и статистический анализ. Осознав нехватку систематических знаний в математике, физике, химии и ботанике, монах в 1851 году отправился на учебу в Венский университет. Там, в средоточии передовых идей, Грегор слушал лекции выдающихся ученых своего времени, приобщался к методам точных измерений и строгого планирования экспериментов. Все это заложило основу его будущих открытий. Ведь суть научного гения заключалась не только в самой идее скрещивания растений, а в четкости постановки экспериментов, в понимании значимости больших статистических выборок, в способности просчитывать закономерности и выражать их числовыми соотношениями. Он вернулся из Вены в Брюн с самым серьезным багажом знаний и практически сразу приступил к своим главным опытам которые, как оказалось, впоследствии войдут в историю науки. Одна из идей заключалась в том, чтобы найти простой и наглядный объект для изучения наследования признаков. Выбор пал на горох. Культуру, которая легко скрещивается и дает разные признаки. Окраска семян, форма семян, цветки, длина стебля и так далее. Примерно с 1856 года Мендель начал проводить систематические опыты по гибридизации растений. Выращивал их в монастырском саду, пересчитывал и анализировал потомство тысяч гороховых растений. В дневниковых записях скрупулезно отмечал цвета, формы, сравнивал данные, а затем подвергал их строгому математическому анализу. В переписке с Карлом Неголи он упоминал, насколько важно аккуратно фиксировать все результаты, чтобы полностью прояснить этот вопрос. Результаты долголетнего исследования Мендель доложил на заседаниях Общества естествоиспытателей в Брюне в 1865 году, а в 1866 опубликовал статью «Опыты над растительными гибридами» в журнале «Труды общества. естественной истории» в Брюне. Примечательно, что сам автор подчеркивал важность тщательного сбора эмпирических данных. Говоря, с самого начала было ясно, что точное определение некоторых законов при явлениях у гибридов требует огромного количества наблюдений. В лаконичной фразе можно разглядеть необычайную для своего времени мысль. Биологические явления следует рассматривать через призму количественных данных и статистических закономерностей. Тем не менее, в то время, когда Мендель сделал свое открытие, в широких научных кругах царили иные настроения. Разгорелась ожесточенная полемика по поводу эволюционной теории, выдвинутой Чарльзом Дарвином. На почве этого спора многие биологи увлекались идеями о непрерывном изменении видов, старались улавливать общефилософские закономерности эволюции, не уделяя при этом должного внимания маленьким экспериментам с горохом. Работа Менделя прошла мимо подавляющей массы профильных ученых, почти незамеченной. И хотя отдельные исследователи узнали о ней, они не сумели осознать ее масштабов. Даже Карл Неголи, с которым Мендель общался, не оценил заложенный в статье потенциал. Монах продолжал свои занятия, постепенно превратившись в заметную фигуру в брюне. Однако о мировом признании или о кардинальном влиянии на биологию речи не шло. В 1868 году он был избран аббатом монастыря, и времени на активные исследования после административной работы оставалось еще меньше. При этом религиозная жизнь Менделя сохранила глубину и покой, основанные на убеждении, что Бог дал человеку разум для изучения законов творения. По свидетельствам современников, он любил говорить, что вера и наука не должны противостоять друг другу. Напротив, они способны гармонично дополнять поиски истины. Когда Мендель умер 6 января 1884 года в Брюне, то не будет преувеличением сказать, что его уход остался незамеченным для мирового научного сообщества. Те немногие, кто присутствовал на похоронах, понимали, что монастырь потерял доброго и мудрого абата. Но о том, что человечество только что лишилось великого первооткрывателя, почти никто не догадывался. Однако время расставило все по местам. И вот тут начинается та самая детективная история. Годы шли, интерес к наследованию признаков у растений рос. И когда в конце XIX века ученые, подобно детективам, начали искать зацепки, чтобы объяснить странные закономерности в скрещиваниях, Оказалось, что еще в 1866 году самый обыкновенный монах-августинец давно нашел точные ответы на сложные вопросы. В 1900 году Хуго де Фрис опубликовал собственные работы о законах наследования и почти тотчас понял, что озвученные им идеи уже были сформулированы ранее Грегором Менделем. Независимо к тем же выводам пришли Карл Коранс и Эрик Чермак которые в ходе своих исследований по гибридизации кукурузы и других растений столкнулись с идентичными закономерностями и наткнулись на ту самую забытую публикацию монаха. Их изумлению не было предела. Вся математика, все таблицы расщепления признаков, которые считали новаторскими, были систематически описаны в небольшой статье, вышедшей в Брюне. Признав первенство Менделя, ученые вели в обиход само понятие «менделевские законы наследственности» и спровоцировали колоссальный всплеск интереса к работам скромного абата Еще один ученый, Уильям Бэтсон, ввел в 1909 году термин «генетика», чтобы обозначить новую область науки, которая изучает наследственность и изменчивость организмов. В книге «Менделевские принципы наследования» 1909 года Бетсон сравнивал вклад Менделя в биологию с влиянием законов Ньютона на физику. Историки науки позднее обратили внимание на тот факт, что Мендель публиковался в провинциальном издании, не имел возможности путешествовать и выступать с докладами в европейских центрах науки. Поэтому его рукописи не получили широкого распространения. Кроме того, его публикации издавались на немецком, что во многом ограничило круг возможных читателей. К тому же в те годы большинство ученых были поглощены философскими, эволюционными и морфологическими вопросами, и скрупулезные опыты по гороху могли показаться второстепенными. Так получилось, что сенсационное открытие оказалось в тени больших научных баталей. И лишь спустя несколько десятилетий все вдруг встало на свои места. Мендель считал, что религиозное сознание не было замкнутым или враждебным по отношению к научному исследованию. Напротив, Августинец видел в научных опытах поразительный способ вглядываться в систему законов, установленных Творцом. И, по мнению современников, любил повторять, что Бог открывает людям тайны природы постепенно, награждая самых терпеливых и вдумчивых исследователей. Сам Мендель никогда не писал кричащих манифестов, не пытался провоцировать конфликты между церковью и наукой. В сохранившихся письмах есть нотки удивленного непонимания того, почему же так мало внимания уделяют его исследованиям, но нет ни следа или разочарования. Похоже, он считал, что всему свое время и был вполне удовлетворен местом в монастыре, где сочетал миссию духовного наставника и настоятеля с ролью ученого-экспериментатора. Многим братьям-августинцам он прививал тот же дух, убеждая их, что при должном терпении и верном математическом подходе можно открыть удивительные вещи в обыденных явлениях природы. Сегодня ни один курс по генетике не обходится без упоминания законов Менделя, о доминировании, расщеплении и независимом комбинировании признаков. Теперь его называют отцом современной генетики. Сочетание монашеского призвания и научного таланта ярко показывает, что Мендель искренне полагал, вера и наука не только не должны противостоять, но и взаимно обогащают друг друга. Подтверждая это, он отмечал в письме к одному из коллег что в упорядоченности природы можно всегда усмотреть руку божественного проведения. А скрупулезные эксперименты должны лишь помогать нам все яснее видеть эту упорядоченность. На посту аббата Мендель заботился о благосостоянии монастыря. Участвовал в создании благотворительных проектов и вместе с тем находил время для продолжения метеорологических наблюдений. Интересовался селекцией пчел, вел переписку с другими учеными. Однако крупные исследования по гибридизации к моменту его вступления в должность аббата в основном завершились. Основные плоды гениальных открытий уже были сформулированы. Пример Менделя доказывает, что строгая, вдумчивая наука не обязательно должна противоречить высокой духовности или церковной традиции. Он жил в эпоху, когда некоторые люди видели в научных открытиях вызов религии но его собственная позиция была совершенно иной. Никакого конфликта в книге природы и в Священном Писании нет. В этом проявлялось внутреннее спокойствие и искренняя убежденность, что невозможно поставить истинную веру и честную науку в жесткое противоречие. Много лет спустя, после его смерти, историки пытались найти какие-либо конфликтные сюжеты, но так и не обнаружили фактов, подтверждающих напряженность между Менделем и церковным окружением. Все говорит о том, что братья Августинцы поддерживали его опыты, считали его научное подвижничество лучшей рекламой монастыря и примером полезной деятельности монаха в мире. Книги, написанные об этом тихом, скромном монашествующем ученым, продолжают выходить до сих пор. Одно из первых систематических и биографически точных работ стала книга Хуга Ильтиса «Грегор Оган Мендель. Жизнь, характер, достижения. 1932 год», в которой приводятся уникальные воспоминания современников Менделя, фрагменты его писем и подробности его жизни в монастыре. Там же можно найти и отсылки к его взглядам на религию, где подчеркивается, что он считал научное творчество своего рода молитвой разума перед лицом Творца. Позже в книге Грегор Мэндель «Первый генетик» 1996 года пятислав Орел расширил эти сведения, дополнив их данными из архивов монастыря и личной переписки. Со временем монастырь святого Фомы в Брно превратился в знаковое место для тех, кто хочет воочию увидеть где Мендель проводил свои эксперименты, где жил и молился, где разбивал грядки с горохом. Для туристов созданы экспозиции, рассказывающие об истории монастыря и о вкладе Менделя в мировую науку. Главная идея, оставленная первым генетиком-наследником, это мысль о том, что даже самые сложные явления в живой природе могут подчиняться строгим, простым и элегантным законам. Нужно лишь проявить достаточно терпения, методично считать, контролировать условия эксперимента и наблюдать не глазами, а умом, опираясь на математику. И все это, по убеждению Менделя, нисколько не снижает ценности религиозной веры. Он был убежден, что Творец, вложивший в мир законы, дает человеку право и обязанность эти законы раскрывать тем самым двигая вперед не только науку, но и духовную культуру человечества. Оказывается, правда иногда может таиться в самом неприметном месте — в монастырском саду на задворках империи, в локальном научном обществе в скромной статье, которую никто не прочел вовремя. И лишь спустя годы, когда научный мир был готов оценить новизну и красоту этих идей, Кто-то случайно вытащил досье Менделя на свет, и в итоге оказалось, что пророческие слова о наследовании признаков, подкрепленные огромными сериями опытов, уже были произнесены задолго до появления генетики как таковой. В этом смысле Грегор и Оган Мендель считаются величайшим символом соединения настойчивости исследовательской воли, искренней религиозности и удивительной скромности благодаря которым он смог опередить время, предсказать путь будущей науки и при этом не вступить в конфликт с собственной верой. Луи Пастер, пионер микробиологии и создатель вакцины против бешенства. В один из июльских дней 1885 года, а точнее 6 числа, в лабораторию Луи Пастера пришла впавшая в отчаяние мать девятилетнего мальчика. Ее ребенка только что искусала бешеная собака. И врачи, опасаясь неизбежного смертельного исхода, не смогли предложить никакого другого лечения, кроме обращения к Пастеру. По слухам, он вот-вот должен был завершить работу над вакциной против бешенства. На тот момент Пастер никогда еще не испытывал новую сыворотку на людях. Да и не был, строго говоря, врачом по образованию. Но взглянув на горе матери и понимая, что ребенка ждет мучительная смерть, ученый решился на смелый шаг. Он произвел несколько инъекций экспериментальной вакцины, разработанной на основе ослабленных штаммов вируса бешенства. И мальчик выжил. Этот драматический случай вошел в историю медицины как один из самых прорывных моментов, когда рискованный эксперимент спас жизнь и подарил человечеству надежду на защиту от смертельного заболевания. Луи Пастер родился 27 декабря 1822 года в городе Доль во французском регионе Юра. Его отец, Жан-Жозеф Пастер, был кожевником и ветераном наполеоновских войн. Семья жила скромно. Луи с ранних лет приучался к труду и дисциплине. После переезда семьи в город Арбуа в юном пастере проявилась особая внимательность к явлениям окружающего мира и склонность к рассуждениям. Однако его интересы в тот период были далеки от естественных наук. Мальчик любил рисовать. Его завораживали портреты. Говорят, он был достаточно талантливым художником, чтобы задумываться о карьере портретиста, а не ученого. Впоследствии Луи даже получил степень бакалавра по литературе, но судьба уготовила ему совсем иной путь. После начального образования в Арбуа юноша поступил в Королевский лицей в Безансоне, а затем с третьей попытки сумел стать студентом знаменитой высшей нормальной школы в Париже, где увлекся химией и физикой. Получив степень доктора наук в 1847 году, Пастер обратил на себя внимание научного сообщества исследованиям кристаллов винной кислоты. В результате опытов было сделано сенсационное открытие, что оптическая активность растворов связана с симметрией самих кристаллов. По сути, он доказал существование молекул, различающихся своей лево- и правозакрученной формой, открыв новую эру в стереохимии. Это стало первым крупным научным триумфом и положило начало дальнейшей карьере. Стремительное развитие научного таланта не затмило глубокое религиозное чувство. Историки указывают, что воспитание в католической семье и личные убеждения сделали его человеком, постоянно обращенным к вопросу о божественном промысле в природе. При всей своей приверженности экспериментальному методу он не считал науку противоречащей религии. Скорее, он видел в научных открытиях подтверждение замыслу Творца и гармонии мироустройства. В одном из писем, сохраненном в семейном архиве, пастер говорит, «Чем больше я изучаю природу, тем больше дивлюсь творением Божьим. Господь вложил в самые крохотные существа необходимые свойства, превращающие их в агентов, способных разрушать мертвую материю и даровать жизнь новой. Эта мысль о глубокой целесообразности и мудрости, заложенной в природе, пронизывала все его исследования. В 1848 году Луи Пастера назначают профессором химии в Страсбургском университете. Там он встретил свою будущую жену, Мари Лоран, дочь ректора университета. Их брак состоялся в 1849 году и был долгим и счастливым союзом, в котором родилось пятеро детей. Однако в их семье не обошлось без трагедий. Трое детей и пастеров умерли в раннем возрасте от различных болезней. И это было горе, которое ученый нес всю жизнь. Считается, что именно семейные утраты еще больше укрепили его стремление защитить человечество от болезней, предупреждать инфекции. С переездом в Лиль в 1854 году Пастер занял пост декана факультета естественных наук местного университета, начав работу над изучением процессов брожения, которую продолжил потом в Париже. В то время в ученом мире бытовало мнение, что процесс брожения и гниения происходит самопроизвольно. Но Пастер доказал, что ферментация — это результат жизнедеятельности микроорганизмов, и для каждого типа брожения существует особый вид микробов. Открытие привели к знаменитому спору о самопроизвольном зарождении, так называемом спонтанном зарождении. На протяжении веков ученые и философы ломали копья о том, может ли жизнь возникать из неживой материи прямо, что называется, на глазах. Приведя серию элегантных экспериментов, включая использование колб с изогнутым горлышком, лебединых шеек. Пастер показал, если исключить попадание из внешней среды спор микроорганизмов, то брожение или гниение не начинается. Это было мощным ударом по теории самопроизвольного зарождения и триумфом эксперимента, во многом определившим развитие микробиологии. Интересно, что сам Пастер видел в противостоянии с теорией самозарождения не только научный, но и косвенно религиозный аспект. Согласно сохранившимся свидетельствам, он полагал, что жизнь — изначально божественный дар. В письме к одному из коллег Пастер писал, «Однажды потомки будут смеяться над глупостью современных философов-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем больше поражаюсь творчеству Творца. Я молюсь, когда работаю в лаборатории». Открытие роли микробов в процессах брожения и гниения привело Пастера к выводу, что те же самые микроорганизмы могут быть ответственны за целый ряд заболеваний, поражающих не только человека, но и животных. В то время не само понятие бактерии, ни осознание их роли как возбудителей болезней не были общепризнаны. Пастер, опираясь на свои опыты, превратился в убежденного сторонника микробной теории болезней. Его работы стали основой для будущих открытий Роберта Коха и других исследователей, которые выявили конкретных возбудителей туберкулеза, холеры, сибирской язвы. Отдельная веха в наследии Пастера — пастеризация. В середине XIX века французские виноделы, производители пива и владельцы молочных хозяйств сталкивались с серьезными проблемами порчи продукции. Пастер доказал, что нагрев жидкости до определенной температуры и последующее быстрое охлаждение позволяет уничтожить большинство микробов, вызывающих порчу, при этом не влияя существенно на вкус или питательную ценность продукта. Такой метод был назван в его честь — пастеризацией. Благодаря пастеризации, а впоследствии и стерилизации, удалось сохранить огромное количество продуктов, что стало гигантским шагом в развитии пищевой промышленности и бытовой гигиены. В 1860-е годы Слава Пастера растет, его приглашают в различные научные общества, он получает признание не только во Франции, но и за рубежом. В 1881 году ученого избирают во Французскую академию, что является редкостью для естествоиспытателя. Обычно туда принимались литераторы и общественные деятели. На церемонии вступления он произнес речь, в которой высказал знаменитый афоризм. «Наука не знает границ, потому что знание принадлежит всему человечеству и освещает мир своим светом». В этой же речи Пастер подчеркнул, что истинный исследователь призван не только расширять границы познания, но и служить общему благу. Этот идеал служения науке и человечеству был для него неотделим от внутренней религиозной убежденности. Он верил, что все истина добрая и полезная для человека в конечном счете суть проявления высшего Божьего плана. В 1868 году Пастера постиг удар. Тяжелый инсульт, который привел к частичному параличу левой стороны тела. Тем не менее, исследовательские работы не были прекращены. При поддержке жены продолжались эксперименты, увы, с большими физическими трудностями. Семья перебралась в Париж, где появились новые возможности для занятия наукой. В этот период Пастер еще сильнее обратился к религии, черпая духовную опору в молитвах, которые по свидетельству его близких произносил регулярно. Друг и коллега Пастера вспоминал, что он был глубоко духовным человеком, биологом в большей степени, чем химиком, духовным человеком в большей степени, чем религиозным. В 1870-х и 1880-х годах Пастер посвятил себе исследованиям инфекционных болезней животных, в частности сибирской язвы, антракса, куриной холеры, свиной рожи и бешенства. Он стремился создать вакцины, способные защитить скот и людей. Его метод заключался в ослаблении штаммов-возбудителей и введений таких ослабленных культур организмом, чтобы выработать у них иммунитет без риска тяжелого заболевания. Так были заложены научные основы современной иммунологии. Пастер создал вакцину против сибирской язвы, которую публично продемонстрировал в опытах над овцами в 1881 году. Спустя несколько лет та же методика позволила ему создать вакцину против бешенства что и привело к историческому спасению мальчика Жозефа Майстера в 1885 году. Победа над смертельной инфекцией принесла Пастеру мировую известность и уважение. Однако в течение некоторого времени он отказывался разрешать создание прививочных антирабических станций за пределами Парижа, поскольку считал, что благодаря длительному инкубационному периоду болезни достаточно одного централизованного учреждения для вакцинации больных по всей Европе. Тем не менее, в его парижскую лабораторию, размещенную в корпусе высшей нормальной школы, стали прибывать многочисленные заболевшие бешенством из различных стран Европы, в том числе и из Российской империи. Вследствие этого под руководством Пастера и с участием его сотрудников начали открываться так называемые «пастеровские станции» специализированные санитарно-профилактические медицинские учреждения, работающие по методу Пастера в борьбе с бешенством. Первой по времени создания в России и второй в мире после Парижской стала Одесская Пастеровская станция. В Западной Европе первую Пастеровскую станцию за пределами Франции открыли в Вене в июле 1887 года. В 1888 году по его инициативе и при поддержке французского правительства был создан Институт Пастера в Париже, ставший одним из первых центров проведения исследований в области микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Сам Пастер до конца жизни оставался его бессменным духовным лидером. Хотя в последние годы серьезно страдал от последствий инсультов и вынужден был передвигаться с трудом. В стенах института Пастера спустя почти 100 лет были получены выдающиеся результаты, в том числе открыт ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, в 1980-х годах. С 1908 года 8 ученых, работавших в институте, стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Гениальный ученый ежедневно начинал и завершал свой день молитвой. Практикующий католик, Он соблюдал религиозные праздники и нередко повторял, что именно вера во многом вдохновляет его на преодоление трудностей и обретение научной истины. Сохранилась его известная фраза, которую он произнес в разговоре с молодым научным сотрудником. «Чуть-чуть знание отдаляет от Бога, но большое знание возвращает к Нему». Хотя вокруг этой цитаты нередко возникают споры об авторстве, Некоторые приписывают схожую мысль физику Жанну Ленору Даламберу или биологу Полю Лимуану. Биографы Пастера указывают, что именно в духе таких высказываний он неоднократно обращался к коллегам и студентам, подчеркивая гармонию между изучением законов природы и верой в Бога. Некоторые историки, например, Патрис Дебре, в своей книге Луи Пастер и Рене Валерий Радо в «Жизни Пастера» Подчеркивают, что Пастер не занимался богословием в профессиональном смысле слова и не участвовал в публичных религиозно-философских диспутах. Однако его личные письма и дневники свидетельствуют о глубоко окорененной набожности. В сочинениях и высказываниях Пастера нет попыток противопоставить науку и религию. Напротив, он видел в точном исследовании законов природы один из путей познания замысла Творца. Он часто говорил о Божьем промысле, заложенном в человеке. «Блажен тот, кто несет в себе Бога, идеал, и повинуется ему. Идеал искусства, идеал науки, идеал евангельских добродетелей. В этом лежат источники великих мыслей и великих действий. Все они отражают свет из бесконечности». Таким образом, религиозная жизнь Пастера оказывалась тесно связана с его научной деятельностью. Он был убежден, что физический мир устроен по определенным законам, которые человек способен открывать и использовать на благо общества. Но за этими законами, верил он, скрыта высшая воля и гармония. Для него не существовало конфликта между научным методом и духовностью. Напротив, Вера придавала моральную силу и настойчивость. В самые трудные моменты, когда работа по вакцинам сталкивалась с неудачами, именно религиозная убежденность помогала продолжать отбрасывать сомнения и идти вперед к цели. В 1892 году прошли торжества в честь 70-летия ученого, на которых присутствовали президент Франции, многие выдающиеся европейские медики и естествоиспытатели. В своей благодарственной речи Пастер подчеркнул, что будущее человечество в прогрессе знаний. Он верит, что наука и мир восторжествуют над страстями, которые по-прежнему разъединяют народы. В 1895 году его состояние резко ухудшилось. 28 сентября того же года Луи Пастера не стало. Франция устроила ему государственные похороны, Погребение с почестями национального героя. Усыпальница великого ученого находится в Парижском институте Пастера. Сегодня имя ученого неразрывно связано с микробиологией и иммунологией. Человечество продолжает использовать его открытия буквально повсеместно. Обратите внимание на упаковки молока, продающегося в наших магазинах. Вы увидите на них уже знакомое вам слово «пастеризация». Обработка молока, вина и других продуктов по методу Луи Пастера прочно вошла в повседневную жизнь, позволяя сохранять пищу безопасной и качественной. Создание вакцин – одно из крупнейших его достижений, подарившее людям оружие против таких болезней, как бешенство и сибирская язва. И в 21 веке ученые продолжают разрабатывать новые вакцины и методы борьбы с патогенными микроорганизмами, используя методы, восходящие к работам Пастера. Микробная теория болезней стала криугольным камнем современной медицины, заложив основы эпидемиологии и гигиены. Что касается религиозного наследия, то его имя не мелькает в церковных учебниках богословия, однако пример великого ученого остается важным для многих. Он показывает, что глубокая вера и научная деятельность не только не противоречат друг другу, но могут быть взаимно обогащающими. Отношения пастера к религии, его письма и публичные выступления, где он подчеркивал роль Бога во всем сущем, до сих пор цитируются в дискуссиях о взаимоотношениях науки и веры. Историки указывают на него как на образ человека знаний, который при всех своих рациональных и экспериментальных подходах оставался глубоко религиозным. Вклад Пастера в мировую копилку достижений остается неоценимым на двух уровнях. С одной стороны, в науке человечество до сих пор пользуется его открытиями и методами. От пастеризации вакцин до общей микробиологической концепции болезней. С другой стороны, его фигура продолжает символизировать гармонию между научным поиском и религиозной верой. Скромный сын деревенского кожевника, он прошел путь от юноши увлеченного художественными портретами, до великого ученого, чьи труды спасли сотни миллионов жизней и совершили переворот в медицине. И при этом он сохранил веру в то, что застроенными законами мироздания сокрыта безграничная мудрость Творца. Эта убежденность звучала во многих эпистолярных произведениях и публичных выступлениях Луи Пастера. И до сих пор вдохновлять людей ищущих пути согласия между духовной и научной стороной человеческой деятельности.